29 «Поздравляю, хранитель!» Надпись появилась перед глазами, и одновременно эту же фразу произнес женский певучий голос. Я резко вскочил и огляделся. «Ух, ёвт!» Бескрайнее поле, покрытое зеленой травой по щиколотку. Цветочки, бабочки. голубое небо и висящее в зените яркое, но не жаркое солнце. А передо мной молодая красивая девушка. Она одета в длинное бежевое платье с золотыми вставками. Ее белые волосы треплет ветер, а глаза горят оранжевым пламенем. «Почему не сразу на облаках встреча?» — усмехнувшись, пробормотал я. «Можно и на облаках». Миг, и подо мной, перетекая через мыски ботинок, клубится белый туман. «Ты система?» «Автор системы?» «А почему в человеческом обличии?» Видимо, стресс я испытал солидный, иначе чем объяснить три подряд тупых вопроса? «Я же аватар», — улыбнулась женщина. «Какой хочу облик, такой и принимаю. Хочешь, могу такой». Миг, и она стала абсолютно голой. «Не, давай как было». С некоторым сожалением я перевел взгляд со вновь закрытых идеальных форм на лицо девушки. «Я победил, я хочу получить ответы». «Для этого мы здесь. Задавай вопросы». Только не про технические детали, вроде «Какой максимальный уровень?», «Почему в каждом мире что-то отсутствует?» и тому подобное. Эта информация к делу не относится. «Ну, началось! Хотя про дефицит мы и сами догадались. Это сделано для движухи. Зачем всё это и в чём смысл жизни? Ну а чего? Раз встретился с высшим существом и нельзя узнать технические детали, то чего ещё спрашивать? А при здесь смысл жизни?» Брови девушки взлетели вверх. «Ты из тех, кто считает себя избранными?» «А это не так?» «Для меня, как системы, ты, конечно, избранный. Не просто же так я сделала тебя хранителем и помогала. Не смейся. Помогла стать сильнее путем испытаний». Она сжала губки и в задумчивости сделала несколько шагов, отчего облачная дымка, потревоженная краем ее платья, закружилась в многочисленных водоворотах. «А что касается твоего изначального предназначения...» «Место во Вселенной, равно как и ее общих целей, задачи, смысла, я ничего не могу тебе сказать, так как не знаю». Я хотел было задать уточняющий вопрос, но собеседница показала, что действительно собирается говорить открыто и продолжила сама. Правда, ее размышления нельзя было назвать очень ясными. «В теории мои создатели могли сами быть созданы кем-то еще» и те, в свою очередь, могли задавать совсем другие рамки и действовать гораздо глобальнее. Если допустить, что они создали Вселенную, то они могут заранее запрограммировать то, что ваша планета появится в нужном месте для того, чтобы я смогла ее увидеть. В этом случае она могла запрограммировать и твое рождение». Девушка остановилась, усмехнулась, глядя мне в глаза, и продолжила. «А может быть, что ты родился случайно, на случайно появившейся планете?» И просто так совпало, что я пришла тогда, когда ты жил, и ты попал в число избранных. Все из области допущений, и точный ответ я тебе не дам. И вряд ли ты встретишь тех, кто даст. То есть, я говорил медленно, пытаясь осмыслить сказанное, в виду потенциального наличия тех, кто создал твоих создателей, по-прежнему нельзя исключать расклады, что тут вообще все не то, чем кажется, и что это испытание для меня одного, а все вокруг, включая разумных, меры и тебя, декорации. «Все может быть. Может, все кругом декорации только для тебя. Может, для твоего поколения, расы или для всех нас. Никто из находящихся внутри не знает. Я могу лишь ответить на вопросы по поводу того, зачем создана конкретно я. И вообще, очень вероятно, что во Вселенной разнообразных систем бесконечное количество. И ты не торопись. Подумай, о чем хочешь узнать. Время не ограничено». Вот что значит прийти к нужному человеку, то есть системе, за ответами. Похоже, примерно так же меня воспринимали друзья, когда на кухне за бутылкой водки я им описывал свой взгляд на жизнь. Вроде все понятно и логично, но никакой конкретики. Допускаются одновременно сотни вариантов изначальных условий. Правда, при этом непосредственно на проблему они не влияют. И то, что внутри, остается плюс-минус одинаковым. М-да... Похоже, о смысле жизни и структуре Вселенной мне здесь не расскажут. Могут лишь накидать к моим ста вариантам ещё сто своих. Хрен с ним. Не больно-то и хотелось. Пора к сути переходить. Зачем создали систему, то есть тебя? Я думала, ты никогда не спросишь. Усмехнулась девушка, и её горящие огнём глаза вспыхнули ещё ярче. Но если ты не против, начать лучше сначала. Кто меня создал? Согласен. Я присел на корточки и осторожно запустил руку в облако. Под верхним летучим слоем оно напоминало мягкую подушку. Когда еще будет возможность посидеть на таком? Усмехнувшись собственным мыслям, я уселся и теперь по живот не видел сам себя. Дождавшись, пока я закончу развлекаться, система приступила к повествованию. Давным-давно в далекой-далекой галактике существовала раса, назовем их первыми. Хотя они вряд ли таковыми являлись. Их развитие достигло небывалого прогресса. Они стали искать таких же, и спустя время обнаружили, что других таких нет. Они находили множество очагов цивилизаций, но те по разным личным причинам дальше определенного уровня не развивались. Какие-то погибали вследствие природных или космических катаклизмов. Какие-то уничтожали сами себя. Какие-то по тем или иным причинам прекращали развитие. Проанализировав данные, первые пришли к выводу, что являются исключением или одним из исключений. И помогло им выжить то, что они, находясь примерно на уровне развития Земли 21 века, внедрили себе систему. «Такую же?» — не выдержал я. «Нет, конечно», — аватар звонко засмеялась. «Даже близко, но способную влиять на развитие живых существ. К этому времени сами первые вымирали». «Почему?» — снова перебил я. Данных нет, но основных теорий две. Подцепили что-то в космосе или потеряли стимул к дальнейшему развитию. Мне продолжать? Да. Так вот, первые вымирали, но напоследок решили подарить Вселенной, а вернее всем разумным расам, подарок. Самораспространяющаяся и самообучающаяся систему. По их логике, скажу сразу, радикально отличающаяся от вашей. «Это должно помогать молодым расам становиться сильнее и умнее до того, как они погибнут, и избежать вымирания». «Как-то жестковато для царского подарка». «Все лучше, чем смерть», — с легкой усмешкой философски заметила девушка. «Но, как я сказала, система развивается сама. Первые заложили лишь основу и базовые принципы. Нынешнего вида она достигла за миллионы лет эволюции. Сейчас система такая». После нахождения подходящего мира он ставится в очередь и в определенный момент подключается. О, тут еще и очередь надо постоять. Интересно, но об этом позже. А потом? А потом все зависит от самих разумных, хранителей и удачи. Ага, вот мы и переходим к самому интересному. Расскажи все о хранителях. Хранители отбираются по огромному списку параметров, Но самым главным из них являются четыре: возраст, объективность, субъективность для системы, большие потрясения в прошлом и сохранение нулевой нормальности. Всё как было у меня. Я махнул ладонью, от чего облако завертелось вокруг меня. Дальше. У хранителей две основные функции. Первая внутренняя помогать людям адаптироваться к новым реалиям виду собственной объективности и, как правило, опережающей прокачки, они идеально для этого подходят. Видимо, мы приближались к самому главному, и аватар, подойдя ко мне почти вплотную, села напротив. Вторая внешняя — контроль за подключением и отключением миров. Как только она произнесла эти слова, передо мной появился список. Первое — подключить к системе новый мир. Второе — отключить от системы мир на ваш выбор. Третье — отключить один мир и отключить другой. Выбор можно будет сделать после окончания разговора с аватаром». «Вот оно! Похоже, я все-таки не зря сюда припёрся Вот только еще далеко не все понятно. Что происходит с отключенными мирами? В них остается система? Система остается в автономном режиме. Она значительно мягче. Уровень смертности падает в сотни раз». В теории это должно помогать разумным продолжать быстро прокачиваться лично и одновременно не мешать общему развитию цивилизации. В теории? Да, я не слежу за тем, что происходит в отключенных мирах. То есть ты даже не знаешь, рабочую ли вообще схему двигаешь миллионы лет? Мои брови взлетели вверх. Условия при отключении предполагают, что разумные в самые кратчайшие сроки могут совершить качественный рывок. «Будь то расселение с планеты, что защитит их, например, от падения метеорита или взрыва сверхновой, или прогресс в медицине, что поможет им в случае пандемии или природных катаклизмов, и так далее. То есть я даю им возможность, а воспользуются они ей или перебьют друг друга ядерными ракетами, для меня не имеет значения. Моё дело — развиваться». «М-да. Ладно, допустим». Что там по выбору? И, кстати, что случилось с Гнингом? Он ведь дошел до этого места. Что его так напугало? Вряд ли это какой-то вариант с отключением мира. Значит, он не хотел подключения. Видимо, не вдохновили его рассуждения этой огнеглазой девушки о прогрессе. Не посчитал он смерти сотен миллионов разумных существ справедливой платы за него. Да, вероятно, так. Поэтому он сначала заводил трепь, а после разговора убивал всех, кого подозревал в том, что тот может подключить к системе новый мир. А, -а, -а. а вот тут, кстати, можно попробовать кое-что выяснить, кое-что субъективное. Ты встречалась с хранителем Гнингом? Да. Он состоял в организации хранителей, убивающих других? Такой организации нет, но были минимум трое хранителей, включая его, которые так делали. Зачем? Я не могу тебе врать. «Но могу не рассказывать то, что повлияет на твоё решение». «Ну, то, что ты хочешь, чтобы я подключил мир, я уже и так понял». «Сколько миров в очереди на подключение?» «Десять, если мы говорим о мирах, заселённых разумными. Из них семь населено уникальными расами, три — повторными. Необитаемые миры при необходимости я подключаю сама». «А как вообще происходит возникновение жизни на планетах? Откуда расы берутся? Почему некоторые повторные?» Почти все задают этот вопрос, но он же не относится к делу. Притухший был огонь в глазах собеседницы снова заполыхал. Этого не знали мои создатели, и это не интересно мне. Ладно, жаль. Я вздохнул и размышляя, снова принялся играть с облаком. Раз ты так хочешь развиваться, зачем вообще эта хитрая система с хранителями? Подключала и отключала бы меры сама. Это важнейший элемент саморегуляции. Создатели не знали, какой окончательный вид примет система и какие расы в нее попадут. Водоразумевается, что если все будет слишком жестко и слишком сложно, хранители начнут отключать миры, в которых родились. Если все, на их взгляд, правильно, наоборот, будут подключать новые. Система следит за выбором, и на основе этого и множество других параметров ужесточает или смягчает условия. «Вот оно что, Михалыч!» «Кристаллоиды тоже элемент саморегуляции?» «Да, и не только они. У меня сложная структура». «Как там Проша?» — вырвалось у меня. «Работает. Скучает по тебе». «Я тоже скучаю по тебе, мой пушистый партнер». «Ладно, сейчас не время». «Ты говоришь, система работает миллионы лет. А сколько через нее прошло миров?» «Ваш 374-й». «Бывает такое, что я очень-очень долго, по вашим меркам, не встречаю населенные планеты. Тогда, после 50 лет участия в проекте, я отключаю миры и в следующий раз запускаю цикл, когда найду достаточное количество». «Ага, с этим тоже ясно». «Перед тем, как ты сделаешь выбор, хотела бы еще кое-что добавить». «Слушаю». «Во-первых, тот вариант с созданием собственного мира все еще доступен». «Даже так». «Во-вторых» у меня есть для тебя спецпредложение». ее глаза вспыхнули а на лице появилась улыбка опытного торговца какая честь это не честь это заслуженная награда обычно самые сильные хранители попадают в изначальный мир через два-три года после подключения их мер к системе выдающиеся в течение года прошлый рекорд встречи со мной составлял девять с половиной месяцев было несколько более ранних попыток но претенденты погибали по дороге к пику Ты сделал то, что по расчетам было невозможно. В награду я предлагаю тебе еще один вариант. Никогда в жизни меня так не интриговали. Моей богатой фантазии не хватало, чтобы представить себе что-то более интересное, чем возможность вечность создавать миры или повлиять на развитие системы. Слушаю. Ты можешь отказаться от выбора и вернуться на Землю. Твоя память о нашем разговоре будет стерта. Ты сможешь выбрать 20 на данный момент мертвых людей. Я их воскрешу, и они прибудут на Землю с тобой сразу двадцатыми уровнями. Система замолчала, а я глубоко вздохнул и лег в облако. Казалось бы, этот вариант хуже возможности создавать миры. Но не для меня. Правильно Настя сказала. Мне важно быть в реальном мире, и теперь мне предлагают воскресить родных именно там. И все, что для этого нужно сделать, это отказаться от выбора. А а почему система вообще так хочет отговорить меня от этого? Конкретно во мне дело? Вряд ли. Вероятно, она или пытается избежать лишних рисков и потрясений. Может, это вообще причиняет ей боль. Или хочет, чтобы решения принимали по-настоящему заинтересованные и разумные. Такие, кто способен отказаться от всего, лишь бы сделать этот, без сомнения, очень интересный выбор. Я такой? А это мы уже недавно обсуждали, когда мне предлагали выбор между идти сюда или получить награду. Теперь варианты понятнее, но принципиально это ничего не меняет. Я верю, что сделать этот выбор — мое предназначение. И по большому счету мне плевать. Действительно, я избранный кем-то, кто создал создатели системы, или просто псих. Да, я очень люблю и хочу воскрешения своих родных, но я уже принял их смерть. И пришло время исполнить то, к чему я так долго шел. Теперь пора подумать о самом выборе. Хотя, конечно, тут все очевидно. Хорошо, что гник тогда не озвучил мне варианты. Я бы ответил, и он бы меня завалил. Перед моими глазами клубилась белое марево но я его не видел. Я представлял миллионы погибших во время прихода системы людей. Афилийцев, эльфиек и других инопланетян. Каждый из них, не задумываясь, отключил бы один из миров от системы. Так же поступили бы те, кто потерял близких. Да чего там? Думаю, подавляющее большинство разумных. Интересно, а сколько из тех, кто хорошо интегрировался, или кто в целом за прогресс, когда услышал рассказ и предложение системы, нажал бы на «присоединение»? Ведь это значит убить сотни миллионов. Вот так. По-простому. Собственно-ручно. Одним нажатием. Да, вероятно, среднестатистический человек принял бы вариант с отключением. И там выбрал бы или свой мир, или мир наиболее опасных противников. Но я не среднестатистический человек. Я лучший хранитель Земли. И самый быстрый и разумный, встретившийся с системой лично. А если мне кто-то задаст вопрос, а зачем ты подключил новый мир? Отвечу цитата из Дюны spice must flow Переводя на наши реалии, система должна работать. И прогресс должен идти. Смертность высока только на ранних этапах. Потом выжившие адаптируются и превосходят тех, кем были, во много раз. И потом, когда система отключится, смогут добиться гораздо большего. Как вид, как цивилизация. И да, я верю, что все это было изначально запланировано. «Да, возможно, систему стоило бы немного смягчить. Вернее, её точно следует смягчить, но не могу я потратить своё желание на это. Пусть тратит следующий, кто сюда доберётся, если захочет. Да и не так всё плохо. За сорок дней мы уже достигли многого. Что будет через год? Может, мы Марс колонизируем через два? Буду ли я потом жалеть? О том, что не воскресил Настю, маму и папу?» «Жалеть не буду. Грустить? Конечно. Уже сейчас грущу. А о том, что пролил море крови? Ведь я когда-нибудь попаду в тот мир, который подключил, и встречусь с его обитателями. И они будут испуганно смотреть на сильного инопланетянина, даже не зная, что я причина всего. Тоже не буду. Но кошмаров не избежать». «Ладно, что сопли жевать?» Я выпрямился. Система сидела на том же месте и ждала моего решения. «Я буду выбирать один из трёх базовых вариантов». «Хорошо». На её лице эмоции не отразилось. «Есть что ещё интересного рассказать?» «Всё нужное для выбора ты знаешь». «Тогда прощай». «До встречи, хранитель». Глаза девушки ярко вспыхнули, и она исчезла. «Кстати...» Насколько я успел узнать, когда Афилия подключалась, другой мир не отключился. О чем это говорит? Вероятно, о том, что выбор делали Граншиты или Орки, заинтересованные в наибольшем количестве мяса. Ну, смотрите. Сейчас будет фокус фокус Первое. подключить к системе новый мир. Второе. Отключить от системы мир на ваш выбор. Третье. Отключить один мир и отключить другой. Вариант номер три. «Какой мир вы желаете отключить?» «Граншитов!» «Выбор сделан. гронж отключен от системы. Новый мир будет подключен в ближайший месяц». «Почему гронж Он сильнее и опаснее орков. И будут мешать нам прогрессировать. А почему не ульхеты?» «Тут сложно. С дерьмодемонами мы как-то чаще встречались. Наверное, поэтому...» «Мир погас. И снова появился...» «Я оказался в нашей квартире на Выхино». Дремавшая на кресле Даша открыла глаза. «Ужас!» Заорала она и бросилась мне в объятия. «Ярослав!» Это сзади меня обнял Сергей. «Сергей, сообщение в чат посвященных». «Ярослав вернулся, он дома!» «Полина!» «Бегу!» «Костя!» «Блин, мы с Семеном и Пашей на задании! От ребят большой привет! Встретимся вечером!» «Молот!» «Мы идем!» Тут Владик интересуется, не возникло ли у тебя желания убивать старых друзей. Ну, мне сначала надо узнать, что вы тут натворили без меня. Олег Ичждановский. Ни секунды не сомневался, что ты вернешься. Кстати, сколько меня не было? Спросил я, отстраняя ревущую Дашу. 6 дней, мы тут посидели все. Прогресс-то есть, усмехнулся я. Да еще какой, увидишь, офигеешь, мы... Дверь с грохотом распахнулась, и в квартиру влетела Полина, а сразу за ней коляны Влад. Яра... Мир замер. «Хранитель, ты доказал, что достоин. Ты сделал сложнейший выбор и помог развитию системы. Ты заслужил награду». Надпись погасла, и мир ожил. Полина и ребята будто врезались в стену и, распахнув глаза, уставились на что-то за моей спиной. «Ужас!» Прошептала побледневшая Даша и попятилась. У меня внутри все сжалось, и я резко обернулся. «Сын, где мы?» Спросил выйдя вперед папа. Мама и Настя стояли за его спиной и растерянно оглядывались. «Вы...» Я проглотил вставший поперек горла комок. «Вы... дома...» Я бросился к родным, но перед этим смахнул еще одно сообщение. «Всегда помни, система любит тебя». Система любит вас всех. Конец. Для озвучивания система выбрала человека по имени Мироненко Юрий. А теперь, когда самые нетерпеливые уже закрыли книгу, хочу сказать огромное спасибо всем, кто дочитал «Одержимых». Надеюсь, вам понравилось. Спасибо тем, кто давал обратную связь комментариями или лайками, сердечками. Вы мне очень помогли. И отдельное спасибо моим бета-ридерам-корректорам Марии Зубовой и Константину Моисееву. Не забудьте подписаться, чтобы не пропускать обновления. И до встречи на страницах следующих циклов!